Здравствуйте! Сегодняшняя тема нашей лекции ⁇ это Империя великих камнинов. В этом слове, в этом сочетании слов надо, наверное, объяснить каждое из трех. Потому что здесь есть компонент империи, здесь есть компонент титула, по которому называлось это государство. И, наверное, нам надо просто это объяснить, почему мы занимаемся именно этим, чем интересно для нашего зрителя это небольшое государство, и какие интересные выводы можно сделать из его истории. Ну, начнем с Великих Камнинов. Великие Камнины – это название династии, которое правило в Трапезунской империи, расположенной на южном побережье Черного моря. Это наследница Византийской империи и самое последнее государство, существовавшее на византийской территории, которое было завоевано османами в 1461 году. Это последнее византийское государство. Великие камнины так себя назвали по очень интересной причине, потому что они отстаивали свое Прямое преемство от династии константинопольских императоров. Об этом речь пойдет дальше. Но второе слово, собственно говоря, первое слово, которое требует комментария, это слово «империя». Потому что сейчас, когда мы говорим об империи, очень часто мы употребляем это слово в обыденном смысле, не совсем понимая, что за этим стоит. Потому что не всякое государство, даже самое великое, можно назвать империей, не всякое монархическое государство можно так называть, и тем более современное государство, когда говорят, например, об империи Соединенных Штатов или о Советской империи, это слово употребляют в СУИ. Под словом империя подразумевается очень точное, юридически выверенное наим э наименование. У римлян, например, «империум» – это высшая государственная власть, которая вместе с «маесто», с «величием» принадлежала одному народу, проявившему эту власть при выборах, в законодательстве, в Верховном суде, в решении войны и мира. Это определение энциклопедии. Но достаточно ли это определение для того, чтобы мы уразумели, что такое «империя»? Думаю, что недостаточно, потому что, например, есть квази-империи. Ну, например, империи, э, которые создаются очень на короткое время присвоением этого титула, иногда без больших идеологических, идейных или экономических для этого э, оснований. То есть иногда идёт спекуляция этим понятием, опять-таки говорю. Поэтому смысловое значение, смысловое поле понятия империи исключительно велико. Оно обозначает и политический статус, и права страны, и этническое административное устройство, и многое-многое другое, и претензии на роль мирового лидера, на цивилизованность, на развитие определенного э, статуса, э, которое признается и уважается всеми. Поэтому при актуализации идеи империи в той или иной стране меняется набор наиболее важных признаков этой империи. Вот я бы хотел сейчас дерзнуть и предложить некоторые основные обязательные черты, которые характерны для классических империй. Конечно, прежде всего, как специалист по истории средних веков, я буду в основном базироваться на варианте европейском. Иногда сравниваю с вариантами восточными, азиатскими, китайскими и другими, но только в виде сравнения. Итак, что же такое классическая империя, когда она была создана? Первая классическая империя, которая была создана в мире, это Римская империя, потому что остальное, например, эллинистические монархи Александра Македонского или какие-то другие, это предтечи еще империи. Но это еще не империя в полном смысле слова. Когда мы говорим об империи в полном смысле слова, мы понимаем, что это государственное образование прошло длительный путь развития и создало свою идеологему. Вот первая идеологема империи – Это универсализм, то есть притязание на всеобщность, на исключительность, на то, что империя совпадает с цивилизацией, совпадает с огромным универсумом э, Айкумены, той части Земли, которая цивилизована. Второе, что входит в понятие империи, это то, что греки называли э, понятием величия, мегалия. Вот это вот понятие величия, статуса своего, также входит в понятие империи. Наконец, империя невозможна без традиционализма, без преемственности и признания ее прямой связи с великими идеями великих предков. Вот эта традиция, преемственность, обязательно заложена в понятие империи. Затем, наконец, сакральность. Империя всегда нуждается в своих святых в своих символах власти, которые всеми признаваемы, будь то символы языческие сначала в Римской империи, и затем христианские, как это было в Византии или на Руси, это э, понятия э, вот сакральные исключительно важны, потому что не являются скрепами этой империи. Наконец, следующее – это патримониальный характер власти. Патримони, патримониальный характер власти – это такой характер власти, когда государь относится к подданным, как отец к детям. И опекает подданных всех, во всяком случае, в идеи, не обязательно на практике, а в идеологии. Он опекает их всех, так же, как в семье старше опекает младших. Затем в идее империи заложена идея исключительности и превосходства. Исключительности, потому что в масштабе одной империи Могут быть разные королевства, разные герцогства, разные княжества, разные небольшие другие образования. Вот империя покрывает их своим огромным покрывалом, покрывалом единства и исключительности. Затем, наконец, идея сохранения и передачи абсолютных ценностей. Абсолютных, потому что империя всегда стремится к абсолюту. Это очень важно понять, потому что, конечно, в жизни любого человека мы стремимся к какому-то абсолюту, но понимаем, что его нельзя, этот абсолют, достигнуть. Империя не всегда это понимает, империя всегда свой, свою идею считает идеей абсолютной. Наконец, империя – это арбитр. Это арбитр тех частей, которые часто вступают в сложные политические, экономические, юридические отношения друг с другом. Дальше, это идея избранничества, то, что хорошо называется английским словом «legacy». Вот эта вот идея избранничества, она обязательно присуща империи. Наконец, это территориальная интегральность, идеальная целостность, идея территории древнего царства. И следующее, не менее важное, это надэтничность, то есть империя никогда не соединена с одним этносом, с одним народом. Она включает разные народы, разные этносы, и по отношению к этим разным этносам свою власть, свою, свой характер управления осуществляет. Дальше еще важная черта – это миссионерский характер власти империи, то есть империя по отношению к народам ее окружающим, соседствующим с ней, стремясь включить эти народы в свою орбиту, не обязательно в орбиту своего государства, но в орбиту своего влияния часто. Империя часто заявляет о том, что она несет миссию, она несет какую-то идею, она несет какое-то благо. И вот эту вот идею, которую очень хорошо назвал все время Дмитрий Дмитриевич Боленский «The Byzantine Commonwealth», британское содружество, вот это вот, вернее, византийское содружество, вот эта вот идея, которая здесь была заложена, она имеет очень глубокий смысл, потому что скрепа. И вот я как раз сейчас вам говорю, что в эту идею входит. Ну и, наконец, императорский титул. Нет империи без императора. Императорский титул обязателен, когда мы говорим о том или ином государстве и говорим об этом, о том, что это империя. Именно борьба за императорский титул очень часто является, я бы сказал, показателем того, как... В средние века или в раннее новое время происходит государственное строительство. Но не всякая монархия и с императорским титулом есть империя. Я уже сказал, что есть подражательные институты, есть перевертыши этих институтов. Но вот если мы обратимся к юридическим терминам, нигде лучше и чётче, чем в дегестах Истиняна, не говорится об источниках права и власти императора, который назывался Василевцем. Послушаем, что здесь сказано на следующее. Он ссылается на римского юриста рубежа II и III века Домиция Ульпиана и пишет следующее. Что угодно принцепсу имеет силу закона, поскольку народ посредством царского закона, относящегося к его власти, верил ему всю свою власть и силу. Вот здесь очень интересная вещь. Империум обозначает власть, повеление. Но постепенно это приобретает другую коннотацию, коннотацию державности. Но еще важнее другое, что сама эта власть делегирована принципсом народу. То есть империя – это законная власть, а не произвол. И поэтому империя от узурпации, от деспотии отличается именно этим. Теократическая концепция императорской власти подразумевала, что государь, исполнитель более высокого божьего промысла, правит на благо подданных, сообразуясь с божественными установлениями, обычаями и римскими законами. И вот постепенно, уже начиная с Юстиниана I, византийского императора-законодателя VI века, декларируемая с античности идея подчиненности императору закону, начинает заменяться идеей, что император сам есть воплощенный закон. Он обладает особой привилегией – экономией, позволяющей ему отменить действие какого-либо юридического правила или приостановить его исполнение во имя высших государственных интересов. И византийский универсализм – достигает космических масштабов. Только одна империя, империя Ромеев, единственная и законная экуменическая власть. Только один император, правящий в одном городе, является символом этой империи. Обязательным ее атрибутом было нахождение в Константинополе, как в богоизбранном граде, незапятном языческим прошлым и хранимом Богородицей. Византия – это и город, и империя одновременно. Константинополь театр ойкумены, ока и сердце всей земли. Вот такое было представление об империи, которая сформировалась к византийскому времени, которая была кодифицирована в византийских законодательных памятниках, и которая, собственно говоря, была передана как наследие, как, как нечто делегируемое многим другим государствам. Потому что многие государства претендовали на роль империи. И вот, собственно говоря, когда распадается Западная Римская империя, на ее осколках многие государства, долго существующие, не решаются принять императорский титул, принять э, вот эту харизму империи. И на Западе возникающие государства Хлодвига или даже такого э, знаменитого правителя э, Италии, как Теодорих, вот все эти знаменитые правители, они не становятся императорами. Они обращаются к византийскому императору, довольствуясь для себя титулом консула или сенатора, или каким-то другим титулом. Он может быть конунг по отношению к своему народу, варварскому, но он является принцем, он является только сенатором или консулом по отношению к римскому населению, завоеванной этой территории. И так было до империи Карла Великого, и только затем уже там происходят некоторые изменения с принятием титула Карла Великого. До этого времени империя была одна, эта империя была Восточно-Римская империя. Римская империя, строго говоря, просуществовала до 1453, а может быть, как я постараюсь доказать, и до 1461 года, потому что фактически Византия была прямой наследницей, прямым, прямым достоянием вот этой самой великой римской идеи. И так получилось, что византийцы хранили эту идею, обогащали ее, прежде всего, другими богословскими основаниями, основаниями эллинистическими. Что же становится тогда, когда эта огромная империя, абсолютно уважаемая, признаваемая всеми, вдруг рушится под ударом горсти крестоносцев четвертого крестового похода? Что происходит с ней, с этой империей? И вот отсюда, собственно говоря, и тематика моей нынешней лекции – Трапезонская империя, которая возникает на территории разрушенной Византии, берет ее традиции и пытается эти традиции восполнить. Вот чтобы подойти к этому, я бы хотел, может быть, сделать один маленький экскурс. Экскурс в то, почему для нас, русских людей, очень интересна история этой маленькой империи. Она интересна для нас потому, что она действительно транслирует византийские ценности. Она была в тесной связи с русскими княжествами, передавала эти ценности вместе с рукописями, вместе с людьми, которые приезжали на Русь отсюда из Трапезунда. Но не только поэтому это важно. Это важно еще и потому, что Черное море и ее области исторически были тесно связаны друг с другом. Север и юг при Черноморье это константа и истории древней, Истории средневековой. Сейчас мы к этому вернемся, но я немножечко пойду дальше. Я пойду дальше в историю Первой мировой войны. Юбилей, трагический юбилей, который мы скоро будем отмечать, через два года. Это был слом всей мировой истории. Мы даже себе еще не представляем, какое огромное значение историческое имела эта война и ее итоги. Так вот, в ходе этой войны, в апреле 1916 года, Русские войска высадили десант в городе Ризе, это восточный Трапезунда, и затем очень быстро захватили Трапезунд. 16-19 апреля это произошло, фронт был стабилизирован в 70 километрах западнее Трапезунда, и здесь, собственно говоря, было русское правление. И одно из первых, что сделали русские власти, начали археологические, исторические работы в Трапезунде. Этими экспедициями руководил знаменитейший учёный, академик Фёдор Иванович Успенский, который является автором многотомной истории Византии, вы ее знаете. Фёдор Иванович Успенский начал раскапывать многие памятники, прежде всего Храм Святого Евгения, многое другое, и открыл миру интерес Вот это самое, то, что там было, действительно закрыто, погребено, может быть, под теми новыми конструкциями, которые там возникали, под новыми под новой штукатуркой, которая закрывала знаменитые фрески, он открыл очень много интересного, много нового. Русские были первыми, кто начали исследовать. Трапезунты начали следовать от часть Византийской империи. После этого там работала блестящая экспедиция Рассел Траста, англо-американская. После этого там работали другие ученые. Но Федор Иванович Успенский в экспедиции была первой, которая начинала это делать. Но с лета 1917 года происходит развал Кавказского фронта. Того самого фронта, которым командовал великий князь Николай Николаевич, потом Юденич, и войска отходят, войска оставляют этот регион, и русская экспедиция тоже свою работу не завершает. И вот, собственно говоря, когда я впервые столкнулся с материалами, которые собрал Фёдор Иванович Успенский, в том числе фотоматериалами, с другими э, материалами, которые освещают историю Трапезонской империи, я понял, что это почти немыслимая задача написать историю этого государства, потому что источники, которые её освещают, рассеяны по огромному, я бы сказал, полю разных языков, разных традиций, разных архивов. И собрать это было очень трудно, я почти всю жизнь этим занимался, пытался в итальянских архивах, в библиотеках многих европейских государств найти все, все, что можно, чтобы соединить воедино все эти данные. Оказалось, это нелегкое дело, но я попытался это сделать, и вот сегодня некоторые итоги я вам и попытаюсь э, объяснить, пояснить все эти вещи. Начнем с того, что Трапезунская империя связана с традицией эллинизма греческой колонизации. Греческая колонизация началась в середине 8 века, до начала 7 века она продолжалась, и легендарная дата основания трапезунда 757-756 годы до Рождества Христовы. Точные данные археологические мы находим 6 века. Причем интересно, что город Афины является тем источником, колонизации греческой, которая колонизует Милет сначала на западном побережье Анатолии, Малазии, Затем колонисты из Милета переселяются в Синоп, и жители Синопа основывают трапезун как греческий полис. И вот со второй половины VI века, собственно говоря, это крупно уже достаточно полис, на который претендует другая мощная сила востока персидская держава Ахеменидов. И эта персидская держава Ахеменидов включает эту часть греческих полисов в свой состав. Афинская колонизация V века вновь начинается и, и, и проходит очень интенсивно. Клерухи создаются в Синопе, в Амисе и затем в самом Трапезунде. Затем происходит борьба преемников Александра Македонского после того, как его держава устанавливается на месте бывшей разрушенной персидской державы. И происходит борьба за э, доминирование в этой зоне. В этой борьбе побеждает одновременно потомок и персидских династов, И греческих диадохов Александра Митридат Ктист и основывается понтийское царство Митридатов это царство сначала возникает на южном побережье Черного моря и столицей этого государства не первой кстати является Синоп, затем оно расширяется и охватывает все побережье Черного моря Вот смотрите, здесь карта. Южная часть Черного моря, затем северная часть, Крым сюда включается, Кавказ сюда включается. Очень многие части входят в эту огромную державу метридатов. Митридата было несколько. И, наконец, фактически главное столкновение, которое происходит в античности, это борьба Митридата Понтийского с Римской Республикой, тоже претендовавшей на власть над Грецией прежде всего, а затем над Анатолией. И вот начинается борьба. Три Митридатовых войны. Митридат, Дат, знаменитый полководец и победитель многих соседей, сталкивается с очень мощным противником. Этим мощным противником была Римская республика. И вот Римская республика присылает сюда войска. Кто командует такими войсками? Сначала Лукул и Котта. Лукул, помните тот самый Лукулов пир? Вот тот самый Лукулов-Пир, который устраивал знаменитые праздненства у себя в Риме, всех поражавших, богатый человек, неплохой полководец, был первым, кто сюда пришел воевать с Митридатом. Ну, ему не очень везло, и поэтому после него был послан Помпей. Да, тот самый Гней Помпей Великий. Он сломал хребет понтийскому государству, а потом были сделаны попытки его реставрации. Это уже сделал не Митридат, а царь Боспора, его сын Фарнак II. И вот Фарнак II пытался вновь возродить понтийское государство. Понтийское государство было окончательно разгромлено Цезарем в битве у Зелы. Вот именно тот самый знаменитый Гай Юлий Цезарь, хорошо известный, именно тогда сказал свою всемирно известную фразу Вейни, види, вице». Пришел, увидел, победил. Когда это было? В битве при Зеле. Это было в 1947 году. До нашей эры. Но затем это государство через несколько этапов различных промежуточных созданий буферных здесь государств было включено в Римскую Республику и затем в Римскую Империю. И с тех пор вошло в состав сначала Римской Империи, а потом Византии. И это, собственно говоря, государство понтийское и стало центром и хранителем традиций понтийского эллинизма. Вот еще один вопрос, на который, наверное, хорошо было бы знать ответ. Где сохранился самый древний диалект современного греческого языка? Так вот, этот диалект сохранился здесь, на Понте, на южном побережье Черного моря. Этот понтийский диалект является самым древним диалектом, силу запнутости, ограниченности этой зоны и ее, я бы сказал, особенности географического, развития, географического положения. Ну вот давайте мы посмотрим на географическую карту, что представляет собой регион Понта, о котором мы сейчас будем говорить. Это маленькая полоска суши вдоль побережья Черного моря. Очень красивая, сказочно красивая. Там великолепные леса, высокие красивые горы. Но это маленькое побережье, только с, где можно развивать сельское хозяйство или что-то другое. Дальше идет цепи гор. Одна очень высокая цепь гор проходит южнее трапезунда, потом вторая, потом третья. Три горных цепи, которые про, про, как бы прорезаются несколькими реками, идущими э, с э, востока. На, на запад или с юга на, на север, вот, где, собственно говоря, земледелие и развивается. Но условий для развития земледелия там очень немного, потому что в основном как раз эти зоны очень были хороши для э, скотоводства, для выращивания виноградника, кстати, для э, других видов агрикультуры, но не э, выращивания злаков. И этот район всё время нуждался в зерне. Зерно привозили из Северного Причерноморья, зерно привозили из Западного Причерноморья, из Фракии. Но э, нехватка зерна постоянно ощущалась, особенно тогда, когда были потеряны житницы Пайперта, Хирианы, то есть тех районов, которые лежат к югу вот от этого большого основного горного хребта. Но этот горный хребет, который, который я вам сейчас показываю, вместе с тем и защищал. Это была естественная преграда а тех походов, которые совершали противники империи, выходя на южное побережье. Горы действительно были очень высокие, очень труднопроходимые, было несколько проходов только, через которые шли караванные пути торговли. И когда нужно было защитить этот район, пытались блокировать эти проходы, для того, чтобы их закрыть для противника. Это было действительно таким традиционным приемом. Правда, не всегда это защищало, но вы знаете, что римляне завоевали этот район. Затем, когда уже была Римская империя, тяжелейшим временем был третий век. В третьем веке нашей эры здесь несколько было походов. Разрушительных походов готов и Буранов, других другого племени, Северного Причиноморья нападавших, они взяли тропезунт, они какое-то время в 257-58 году владели им, и это был как бы их такой пункт, против которого Римская империя пыталась Римская империя пыталась противостоять. Ну вот, все-таки к IV веку ситуация стабилизируется. Эта часть оказывалась в риргарде борьбы германских народов с Римской империей. И в это же время происходит христианизация. Христианизация этой части Римской, а затем Византийской империи. Легенда связывает принятие христианства народами этой части Римской империи со Святым Андреем первозванным. Но первым святи, святителем, который почитается, который считается крестителем этого района, был Святой Евгений и его два помощника Вальяна и Акила, свергнувшей идолов и пострадавшей пред С 325 года с принятием христианства здесь уже был свой епископ, а с 9 века фактически здесь уже была стабильная метрополия. То есть этот район стал достаточно известным и уважаемым центром. Византийского, э, византийского мира и прежде всего э, в структуре Константинопольского Патриархата он занимал все возрастающее большое значение. Я бы хотел здесь сказать еще об одном, что, конечно, этому государству приходилось, византийскому государству, очень трудно вести борьбу одновременно и на Западе, и на Востоке. И сложилась такая ситуация, она сложилась уже к 11 веку, когда столкнулись с сельджукской угрозой византийские войска и были разгромлены. В 1072-1073 году, после битвы при Манцикерте был взят и сам трапезунд. то есть... Сельджуки здесь наступают, Бизантийская империя от, откатывается, отдавая одну территорию за другой. И вот они подошли к Трапезунду. Трапезунд был взят. И что было делать понтийскому населению? Понтийское население понимает, что империя войск дать не может. И оно создает свое местное ополчение. Во главе этого местного ополчения Становится очень известный человек, тогда выбранный из местной знати, Фёдор Гавра. Потом канонизированный, призванный как святой. И Фёдор э, Гавра организует борьбу с сельджуками и борьбу с другими народами, нападавшими, данишмендами, нападавшими на этот район. И выгоняет их из Трапезунда, выгоняет из, их вот из этих самых земель причерноморских и образует здесь полусамостоятельное государство. Не только он, но и его прямые потомки продолжают править здесь, в Трапезунской империи, почти независимо от Константинополя. К зависти даже константинопольских императоров из династии камнинов, из одной из наиболее упочитаемых и мощных династий. И вот интересно, что сами камнины имеют так называемый пофлагонский ресурс. Итак, Камнины у власти. Это династия, которая в значительной степени задержала сельджукское продвижение и использовала войска крестоносцев для стабилизации Бизантийской империи в борьбе с восточными соседями. Одним из ресурсов власти камнинов были, была Пафлагония, расположенная к западу от понта, значительно западнее Синопа, И вот здесь находились поместья этой династии, отсюда Камнина приводили часто свои войска, здесь они черпали свои ресурсы. И когда опираясь на пофлагонскую армию пришел к власти последний представитель династии константинопольских императоров, Андроник I Камнин, совершив государственный переворот, то эти пофлагонцы пришли в Константинополь. И отношение к ним, население Константинополя, было таким, как отношение богатого горожанина э, к бедному крестьянину, да еще к тому же э, его притесняющему и обижающему. То есть отношение было достаточно отрицательное. В скором времени Андроник, который проводил довольно интересные реформы в составе Византийской империи, оказался незвергнутым. У него был сын. Севастократор Мануил, этот сын э, был убит вместе с отцом, хотя он часто защищал именно интересы константинопольцев самих. А вот два его младших сына, то есть внуки Андроника, бежали неизвестно куда. Они были детьми, и, видимо, их увезли. Оказалось, что их увезли на понт. Оказалось, что их увезли в трапезунт. И вот отсюда, с понта, начинается новая история этого государства. Государство, которое станет Трапезунской империей. Что же происходит? В 1203 году крестоносцы подходят к Константинополю, изменяя направление 4-го крестового похода, следуя призыву двух византийских э, правителей, один из них Алексей Четвёртый прибыл в их лагерь, призывая восстановить его на престоле. Он был свергнут Алексей Ангел, Алексей IV. И вот крестоносцы ему помогает. И в 1203 году фактически он смог привести войска крестоносцев на Босфор. Фактически Константинополь уже был взят крестоносцами в 203 году. И вот тогда начинается борьба между крестоносцами и местными жителями. Местные жители Константинопольские свергают Алексея IV и его отца Исака. Происходит мятеж в январе 1204 года. К власти приходит Алексей V Дука Мурзуфу. И этот правитель фактически разрывает крестоносцами. И тогда крестоносцы решают в марте 1204 года взять этот город штурмом и покончить с Византийской империей. Они подписывают невиданный договор о разделе Византийской империи. И спустя месяц, 12-13 апреля 1204 года, Константинополь был взят. Взят крестоносцами и Византийской империей на время прекратило свое существование. Многие люди, в том числе представители, знати, ремесленники, простые люди, бежали из Константинополя. И возникают очаги сопротивления. Эти очаги сопротивления возникают на разных территориях. И вот одной из этих территорий оказывается Понт. Ну действительно, вот если мы посмотрим на географическую карту, вот долины Понта, вот его горы, которые его защищали, Вот его равнина с небольшими крепостями, которые здесь были. И вот здесь, на этих берегах Понта, возникает такой очаг сопротивления. Но этот очаг сопротивления был поддержан как раз очень интересными, я бы сказал, сторонниками. Очень интересными людьми. Вы, наверное, все знаете грузинской царицы Тамар или Тамары. Так вот, трапезунские камнины пришли с войсками, данными грузинской царицей Тамарой. Почему? Потому что Андроник, тот самый свергнутый Андроник Камнин, в свое время путешествия по разным регионам, еще до того, как он пришел к власти, он рвался к власти, разные ресурсы пытался мобилизовать. И вот он побывал в Грузии. Вероятно, здесь в Грузии был заключен какой-то брак, либо его, либо кого-то из его ближайших родственников, скорее всего, его самого, с грузинской э, царевной из рода Багратидов. И Алексей и Давид были прямыми потомками этого Андроника. И Тамара дала войска для того, чтобы создать буферное государство, потому что Тамара, как и Византийская империя, вела ожесточенную борьбу, Сельджуками и другими кочевниками, нападавшими на территорию Грузии. Успешную борьбу. И в 1203 году она одержала победу. В 203 или 204, 204, примерно, примерно дату можно установить. Битву при Бассиане. Она одержала победу над Сельджуками. И смогла выделить этот отряд, который пришел в Трапезунт основывать империю. Основывать государство. Но сначала... Цель, которую преследовала Тамара, и цель, которую преследовали Алексей и Давид, так звали двух юных принцев, двух юных царевичей, были разные. Потому что Алексей, который был старшим, вроде, стремился восстановить Византийскую империю. И вот есть вопрос, когда же возникает сама Трапезунская империя, когда это все происходит. Есть прямая цитата, в хронике э, Трапезунской, которая была написана Михаилом Панаретом уже в XIV столетии. И там в этой хронике сказано, что Алексей прибыл с войсками, данными своей родственницей, э, теткой Тамар, в апреле 1204 года. Апрель 1204 года – это месяц взятия Константинополя. И тут уже большую роль играют дни то есть до взятия Константинополя это произошло, или после взятия. Панарет об этом не пишет. Грузинские источники, Картлис с Хавреба, сообщая об этом факте, тоже точной даты не приводят. И вот я подумал, а можно ли эту точную дату, вообще-то говоря, установить, или нельзя. Я, собственно говоря, не думал, что мне удастся это сделать. И вот благодаря одной случайной находке, мне удалось эту точную дату установить. Знаете, как это произошло? Это вот о том, как работают историки, к вопросу, от, о методике работы. В 1963 году на Акрополе Трапезунда была найдена вот эта печать, которую вы видите сейчас перед собой. Эта печать была продана на аукционе почти сразу же, но в греческих газетах была опубликована и в каталогах, аукционных была опубликована. Где она сейчас, я не знаю. Но она была опубликована. Специалисты установили ее подлинность, факт находки, металлы и все прочее. Она сделана, это маривдовула, свинцовая печать. Вот что на этой печати изображено. На этой печати изображена очень интересная вещь. Островерхий шлем надеты на голову Алексея Камнина. И надпись Алексей Камнин по-гречески. С одной стороны, а с другой стороны надпись «Святой Георгий». И Святой Георгий берет Алексея Камнина за руку и вводит ее в стены крепости. Интересно? Вторая сторона печати, еще более интересно. На второй стороне печати изоб... изображ... изображается «Святое Воскресенье». «Сошествие Христа в ад», когда Христос за руку выводит первого человека Адама после воскресения. И написано на этой стороне «Агия анастасис», «Святое воскресение», «Сошествие в ад». И вот я уже с самого начала был немножко удивлен, почему светская печать, светского человека вдруг имеет такой образ, И начал искать аналоги в византийских каталогах печатей. И увидел, что такие аналоги есть только в церковных печатях печатях, которые принадлежат церковным организациям. Ну, например, Иерусалимской патриархии. Ну, есть и некоторые другие подобные же. Но у светских правителей такой символ необычен. И с другой стороны, святой изображенный здесь, святой Георгий. Тоже не очень обычен. Да, святой Георгий – патрон династии Багратидов. Может быть, какая-то связь с этим, с грузинским родом. Но дальше анастасис. Почему? И вот я понял, в чем здесь дело. Дело в том, что эта печать имеет хронологическую четкую привязку. Что такое святой Георгий? Почему именно он вводит в крепость Алексея, основателя империи? Оказалось, что это... 23 апреля, день его празднования, празднования Святого Георгия. А что такое анастасис? Это Пасха. А Пасха в этот год, в 1204 году, 25 апреля. Вот ответ на вопрос, когда империя была основана. То есть 23 апреля камнины занимают трапезунд. А 25 го коронуется Алексей как император. Вот ответ на вопрос, который дала эта печать. Это очень интересно, потому что действительно мы, эту, исходя из этой даты, понимаем, что было в начале. А было просто, было взятие Константинополя. И когда увидели, что Константинополь взят, что он пал, надо империю воссоздать. Эта идея воссоздания империи, она была идеей всего эллинизма, всех тех государств анклавов, которые образуются на территории Византии. И что делают принцы? Вот эти, Алексей и Давид. Давид оказался очень хорошим полководцем, кстати. Вот его печать. Здесь печать Давида, которая с его надписи, где он говорит, что он прямой потомок камнинов, но, кроме всего прочего, здесь царь напевец Давид. Изображен на этой печати. Так вот, Алексей и Давид быстро по берегу Черного моря проходят прямо до побережья Мраморного моря, занимая все города Синоп, и Амастриду и другие города, э, Ираклию, выходят прямо к Константинополе, к Плусиаде. Какая была цель их похода? Да, грузинская армия была им дана, но это была маленькая горстка воинов. А главная задача была соединить всё понтийское население, всё население Анатолии для того, чтобы восстановить Византийскую империю. То есть цель похода была не образование маленькой империи, а цель похода была восстановление Византии. И это подтверждает другая печать. На печати этой изображен святой Элифтерий, печать того же Давида. Все думали, почему Элифтерий, второстепенный святой, мало кому известный. Так вот, итог был очень простой. Итог был такой, что слово «Элифтерий» значит «освободитель». И камнины ставили задачу освобождения Византии. Меня зовут Пчелинц Антон, студент первого курса исторического факультета. Сергей Павлович, у меня вопрос следующего содержания. Алексей I, камнин, он короновался какими, какой диадемой? Было, была ли эта диадема похожа на византийскую, чтобы подчеркнуть преемственность власти? Или же это был некий, некий другой венец. Спасибо. Прекрасный вопрос. Это как раз тема на, на моей следующей вот лекции, которую я буду читать. Я должен сказать сразу, что они полностью подражали византийскому образцу. Орк короновался венцом византийских императоров и претендовал на роль византийского императора. Вот дальше мы с вами увидим э, изображение другого императора. Мы не имеем изображения Алексея I, Мы имеем изображение Алексея III. И вот это вот изображение императора Алексея III показывает его венце византийских императоров. Вот каким венцом он короновался. И он принял титул, равный титулу византийского императора. Но об этом на следующей лекции.